Глава 6. Ведь заехал домой за дневниками, собираясь поехать к Биоэнергетику, как обещал другу. Не разуваясь, зашел в зал. выгреб из шифонера все тетрадки, блокноты и листики, не разбираясь в деталях, и поехал к неизвестному Геннадию. Судя по навигатору, соболева 14, здание административного назначения. Виктор глянул маршрут городским транспортом 40 минут с двумя пересадками. Пешком те же 40 минут, зато по прямой. Опавшая листва уныло валяется под ногами и уже даже не шуршит. Нескончаемые дожди сделали из веселого и разноцветного ковра осени мокрое коричневое месиво. Солнце успело скрыться за серыми тучами, будто его вовсе не было. Ветер настойчиво намекал на то, что скоро будет дождь. Но Витю это не заботило. Аромат осени едва различимо шептал, что если и польется вода с неба, то крохотными брызгами, от которых капюшон будет отличным укрытием. Ветер свернул во дворы. На детской площадке сидят студенты. Парочка из них на коленках переписывают что-то в тетрадке. Остальные весело болтают. Когда-то он также прогуливал с Ксюхой пары в соседних с универом дворах. С удовольствием жевал купленные на рынке пирожки с картошкой и запивал растворимым кофе три в одном. Сказочная пора была. Ни тебе заботы деньгах на проезд, ни переживания о карьере или семейной жизни. Единственный страх экзамены и зачеты. Но между сессиями можно жить в свое удовольствие. Трехэтажное здание из красного кирпича явно выделялось на фоне жилых сереньких пятиэтажек. Витя обошел его и подметил, что входов два: парадный со ступеньками и чёрный с металлической дверью без ручки. Навигатора назначении дома не сообщил. В описании не было никаких деталей. Обычно пишут: "Организации в этом здании: УК, ЛАД» или что-то вроде этого". А тут просто: "Административное здание". Поэтому совершенно не ясно, чего ожидать и получится ли там легко найти какого-то гену». Виктор поднялся по ступеням, большая двустворчатая дверь открылась легко. За ней пластиковый коридорчик с выходом к турникету, через который Виктор свободно прошел. Хм. Зачем нужен турникет, раз так просто крутится для всех? Дальше взгляду Виктора открылось просторное помещение с десятками растений в горшках. В единственном свободном от зелени углу расположилась небольшая стойка, за которой виднеется лысая голова, видимо, охранник. Витя подошел, громко сказал: "Здравствуйте". Мужчина лениво поднял голову, окинул посетителя рассеянным взглядом, будто его отвлекли от чего-то необычайно важного, вроде разгадывания кроссворда. И выжидательно замер. Добрый день, мне бы Геннадия, Гену. Друг сказал, Виктор не успел договорить, как охранник буркнул 42 и снова опустил голову, полностью теряя интерес к визитёру. Витя хотел было уточнить, куда идти, но, обернувшись, увидел лестницу. Обычная первая цифра этаж, думал он, поднимаясь по ступеням. И верно, На первом были комнаты с 10 по девятнадцатую, на втором с двадцатой по двадцать девятую, Но поднимаясь выше, Виктор вспомнил, что здание трехэтажное. Чудесно. То есть мне на крышу, думал он, проверив, что на третьем нужного номера нет. Может, спуститься и спросить у охранника? Но эта мысль не вызвала оптимизма. Он пять раз прошел по коридору третьего этажа, пока вдруг не понял: Что на втором коридор был длиннее. Спустился ниже. Оказалось, что существует дополнительная лестница, которая минует третий этаж и ведет выше. Ура! Можно ведь оказывается и самому найти, что нужно. Он поднялся на маленькую площадку с тремя дверьми под номерами 40, 42 и 44. Странная, конечно, нумерация, где интересно, нечетная. Может, с другой стороны? Проверять гипотезу не хотелось. Витя постучал в сорок вторую и услышал громкое шарканье с той стороны и кашель, один за другим, словно картечь, загремели открывающиеся замки. Насторожившись, он насчитал пять. Зачем так много? Дверь открылась, Витя увидел Седовласова, мужчину, лет на десять старше его. С заглаженными назад волосами в ярко-жёлтой рубашке с коротким рукавом, он оценивающе глянул на Виктора и открыл дверь шире, пропуская в комнату. Помещение было невыносимо прокуренным, несмотря на шесть распахнутых настежь маленьких окошек под самым потолком. Вдоль стен расположились высокие стеллажи, полностью забитые микросхемами, платами, старыми мониторами каким-то инструментом, жесткими дисками и всяким другим хламом. Мужчина жестом показал Вите: "Стой" и обошел его вокруг, внимательно разглядывая. Приблизился к лицу Виктора, принюхался, а затем произнес осипшим голосом: "Тебе, брат, надо карму почистить". Потом, слегка прокашлявшись и выровняв тональность, добавил: "За тобой следят". Не двигайся. Витя послушался, а мужчина совершил непонятные манипуляции руками, будто разгоняя стаю мух, обошёл сзади и сильно хлопнул рукой по рюкзаку на спине. Да так, что Вите пришлось сделать шаг вперед, чтобы не упасть лицом вниз. Вот и славно, сказал мужчина, доставая сигарету из пачки. Геннадий, он протянул руку. Витя настороженно представился Виктор пожав протянутую руку. А, мальчик, который хотел понимания, Геннадий усмехнулся. Ну, проходи, присаживайся. Он оглядел комнату, подошел к табуретке, полностью заваленной явно перегоревшими платами, и смахнул их прямо на пол. Вот тут, например. Виктору пришлось пробираться на цыпочках, аккуратно сдвигая ногами предметы на полу, чтобы не раздавить что-либо. Он снял рюкзак и присел на табурет. Костя сказал с вами связаться, начал Виктор. Но я не совсем понимаю, зачем. Ага. Костик предупредил, что ты зайдешь», — весело ответил Геннадий. Мы с ним в контру играли. Я ему помог в службу информационной безопасности устроиться. Так с того времени сдружились». Он оглядел комнату и добавил: Чувствую себя как дома. Здесь, конечно, беспорядок, но зато безопасно. Куришь? Он протянул пачку, бросил, мотнул Вите головой. «Это ты молодец. А я вот все никак". Он прикурил сигарету, выпустив облако дыма в направлении маленького окошка. "Я инженер биоэнергетик. Приносят что-то на ремонт, старые запчасти не выбрасываю. Все думаю, вдруг пригодится". Вот и насобиралась барахла. Решил он почему-то объясниться за беспорядок и с улыбкой добавил: "А бывает, люди приходят, которых починить нужно". "Да ничего", пожал плечами Виктор. "У меня тоже беспорядок бывает. Я привык к похожему", добавил он, думая, что значит чинить людей. Операции делать. В таком беспорядке невозможно. Или какая-то психотерапия, гипноз. Надо бы поосторожнее. Гипнотизера — опасные люди. Хорошо, что от починки людей не остается лишних запчастей. Вот уж комнатка страха получилась бы. В углу помещения стоит старый, потрёпанный диван-книжка, который, судя по всему, уже не раскладывается. На нем такое же древнее покрывало, подушка с серой нестиранной наволочкой. Видимо, этот Гена тут и живет. Наверное, ни семьи, ни детей у него нет. Совсем один среди своих железяк. Геннадий, будто прочитав мысли Вити, сказал: "На здесь иногда. Если работы много, ну или когда жена истерит, чтобы спрятаться". Он добродушно рассмеялся. "Ладно, Витя. Виктор, давай к делу. Да я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит. Может, вы мне растолкуете?" Геннадий внимательно глянул Освободил еще один табурет от хлама тем же образом, сбросил все на пол, сел напротив, положив ногу на ногу. Потом резко вскочил, побежал к двери, с грохотом закрыл все пять замков. Невозмутимо вернулся на табурет и ответил. «А дневники принес?» Витя кивнул, открыл рюкзак и вывалил на диван все свои записи. Он попытался было аккуратно сложить все в стопочку, но инженер одёрнул его: "Не надо. Я сам". Подошел к Виктору, взял его за локоть, поднимая с табурета. "Приезжай завтра. Удачного дня". Витя вышел за дверь и услышал громкие щелчки закрывающихся замков. Посмотрел на лестничный пролет, пожал плечами и поехал домой.